Глава 28. Лишь от одного осознания, что она согласилась, мое тело прошибает дрожь. Нереальное ощущение, когда женщина, по которой ты сохнешь долгих 8 лет, наконец делает шаг тебе навстречу. Даже не шаг. Шажок, но и он дорогого стоит. Я смотрю в бездонные глаза моего ангела и борюсь с собой, чтобы прямо сейчас не опустить голову и не прижаться к распухшим от слез губам, провести по ним языком и нырнуть в благодатное тепло ее рта. Снова почувствовать вкус и полностью пропитаться Верой, но пока еще рано, поэтому я склоняюсь и легонько касаюсь губами покрасневшего кончика носа. Она задерживает дыхание, пока я не выпрямлюсь. — Пойдем, скоро должны накрыть обед. — Я бы хотела заглянуть в ванную. Ее голос охрип от рыданий. Киваю и беру Ангела за руку. — Я покажу тебе дом. С молчаливого согласия Веры я вывожу ее из кабинета и вожу по всему дому показывая каждое из помещений. Вижу восторг в глазах Ангела, когда она входит в свой кабинет и чувствую себя индюком, который хвалится своими достижениями. По большому счету они лишь наполовину мои. Весь бизнес мне достался от отца. Какие-то направления я закрыл, какие-то развил. Что-то перекроил под себя и теперь работаю с минимум теневых схем. Без них в этой стране, к сожалению, не обойтись, так что я подстраиваюсь под обстоятельства. Но мальчишки во мне все равно хочется верить, что именно это помещение целиком и полностью создано им самим для той, без которой он, кажется, уже не мыслит своего существования. С другой стороны, так по большому счету и есть. Я практически не дал дизайнеру пространства для полета фантазии. Большую часть обстановки подбирал сам. Ни одна комната в этом доме не удостоилась подобной чести. Только кабинет Веры. От набора мебели на террасе до книжного шкафа у стены. Все выбирал я сам. Вера проходит дальше в кабинет и присаживается в обитое темно-зеленым бархатом кресло с невысокой спинкой. Проводит ладонью по столешнице из смеси белого дерева и ярко-голубой эпоксидной смолы. По поверхности как будто течет прохладная горная река. И Вера ведет кончиками пальцев по ее изгибам. Оборачивается и рассматривает большой книжный шкаф с открытыми полками. На нем пара книг и рамка для фотографий. Пока еще пустая. Но я надеюсь, ангел поставит туда любимую фотографию. Вера осматривает каждую деталь кабинета. Проводит пальцами по поверхностям, задерживаясь у каждого предмета мебели и декора. Долго рассматривает красиво выставленные свечи на стеклянном столике в углу. А меня внезапно накрывает. Недостаточно. Все, что я сделал, этого мало. Грёбаный кабинет для нее – это банально и слишком ожидаемо. Чересчур просто. Я построил тебе дом? Блять, ну не ей же лично, правда? Зачем приукрасил? — Вера, — зову приглушенным голосом и дожидаюсь, пока она поворачивается в мою сторону. Этот дом я строил для себя, для своей семьи, для жены, которая у меня будет в будущем. Вижу, как ее лицо слегка кривится. Ангелу не нравится слышать правду. К ее большому сожалению, я пообещал себе не обманывать ее. — Зачем тогда солгал там, у себя в кабинете? Хотел приукрасить свои достижения. Оказывается, всегда говорить правду не очень приятно. Подобное приносит своего рода дискомфорт. Но как ни странно, вместе с ним и некоторую долю облегчения. «Тебе нет нужды казаться лучше, чем ты есть. Ты и так…» Она замолкает, прикусив губу. «Делаю шаг навстречу, но торможу. Я же обещал не давить». Закончи фразу, Ангел. Она качает головой и, бросив на меня взгляд, подходит к столику, над которым по обеим сторонам расположены закрытые узкие шкафчики. А между ними стоит блестящая кофемашина. Вера гладит аппарат, а потом поворачивается ко мне. Я загораюсь от восторга в ее глазах. Она указывает пальчиком на шкафчике. «Можно?» Киваю. «Конечно, не спрашивай, здесь все твое». Обхожу ее и останавливаюсь так, чтобы видеть профиль ангела. Не могу упустить ни одной эмоции. Она распахивает оба шкафчика и взгляд жадно блуждает по куче бутылок с сиропами, всякими добавками и порошочками призванными сделать кофе вкуснее. Вера слегка прикрывает одну дверцу шкафчика так, чтобы посмотреть на меня. Она широко улыбается. Наконец-то мне. «И я могу выпить кофе?» Я улыбаюсь вместе с ней. Черт хрен с ним с домом! Обустройство ее кабинета стоило того, чтобы увидеть этот полный воодушевление взгляд. «Конечно. Только сначала нужно принести молоко из кухни. Мини-холодильник, кивая на шкафчик под столом, пока заполнен только водой. Добавим все, что скажешь. Молока достаточно. Задумчиво отвечает Вера. Еще пару секунд сверлит меня взглядом, а потом как будто приходит в себя и поспешно добавляет. Спасибо. Затем снова начинает рассматривать содержимое шкафчиков. Предлагаю после обеда выпить кофе вместе. Хорошо. Раздается из-за дверцы. А потом ангел аккуратно прикрывает их до щелчка и поворачивается к широким раздвижным дверям, ведущим на террасу. Тонкая газовая занавеска колышется от небольшого теплого ветерка. Вера подходит к ней, отодвигает и выходит на улицу. Здесь мы с дизайнером попытались устроить оазис для ангела. Широкая крытая терраса с высокой стеклянной балюстрадой. По обеим сторонам стоят большие катки с цветами. Дизайнер говорил их название, но я ни одного не запомнил. Помню только что-то связанное с монстром и все. Да и незачем это мне. Если бы Вера произнесла название и сказала, что это ее любимый цветок, тогда бы запомнил. А так для меня это лишняя информация, которую я научился выбрасывать из головы. Вера прижимается к стеклянной балюстраде и осматривает сад, вид на который открывается с этого места. А я смотрю на нее. Любуюсь и все не могу поверить, что она здесь. Хочется нахваливать каждый угол этого дома, чтобы она полюбила его и осталась. Черт, я кажется начинаю превращаться в какого-то тюфика. Внезапно ангел резко разворачивается и впивается в меня взглядом. «Зачем тебе все это, Тимур?» Подхожу к ней ближе и нависаю, заключив в кольцо своих рук. Упираюсь ладонями в перила балюстрады и прижимаю свое лицо к ее. Я же уже ответил на него, нет? «Тебе не кажется, что так ты сделаешь еще хуже? В первую очередь тебе, если я уйду?» Ключевое слово «если». Вера слегка улыбается. «Мне нравится, каким ты стал». «А тот каким был?» «И тот нравился». «Но сейчас больше», — констатирую я, провоцируя Веру на откровенность. «И хитрости в тебе теперь намного больше. Ты умеешь задавать вопросы так, чтобы получить выгодный для себя ответ. А еще мне нравится твой русский. Акцент практически не слышен». «У меня была хорошая преподавательница». Вера отводит взгляд в сторону, но улыбка с ее лица не сходит. «Которая толком ничему тебя не научила». Я поворачиваю ее лицо к себе, поддев пальцами подбородок. «Ты научила меня любить, Ангел». Мы молчим, добавить нечего. По большому счету, главное уже сказано дважды. Я дал по Вере. Теперь ее очередь отбить мяч в мою сторону. Ее губы приоткрываются, она бросает взгляд на мои. Воздух между нами начинает привычно потрескивать, но тут в дверь кабинета раздается стук, а потом она открывается, и я слышу голос Татьяны. Тимур Георгиевич, обед подан. Больше не входи, пока не пригласили. Рычу я, а Вера слегка хмурится. Простите. Татьяна быстро ретируется. Зря ты так с ней. Если бы не она, прикрываю глаза и качаю головой. А потом распахиваю их и, оттолкнувшись от балюстрады, подаю руку Вере. Пойдем. Говорят, обед подан. Вера послушно вкладывает свою руку в мою и покорно следует за мной. А меня не покидает неприятное зудящее чувство, что я был на миллиметр ближе к получению желаемого, что мог вот-вот заполучить то, чего так хочу, но не срослось. Утешаю себя тем, что это же только начало, но сожалею, что потребовал у веры так мало времени. Надо было просить хотя бы восемь дней, по дню за каждый просранный нами год».